Глава девятнадцатая. Пипа. Хвала защитнице, лицезреть командира в исподнем не пришлось. Он переоделся внизу в целые штаны, а порванные принес в руках. Не могу сказать, что мне было не любопытно. Просто пока нужно хотя бы к уже увиденному привыкнуть, на которое я еще налюбовалась, пока рубашку отдавала. Чувствую возможности увидеть больше, чем мне бы хотелось в дороге предоставится с избытком, так что нужно перестать смущаться и готовиться к следующему уровню откровений. Буду тренироваться на клыке, хотя на нем не так интересно, как на диком. Вечер закончился быстро, пока я зашивала рукав, мужчины обосновались в амбаре. Пес быстро пронюхал, что наверху бесплатная швейная мастерская, и припер свою рубашку, п о д п а л е н н у ю в ночном сражении, а также штаны, которые разошлись по шву на нескромном месте. Хотелось пошутить по этому поводу, но пес на тура нежная, уязвимая, примет шутку за чистую э н з о л и и придется мне повторять подвиг дикого, с и г а я с крыши из окна, а я хоть легче, но хрупче. к тому же у него хоть такие запасные штаны есть, а у меня никаких. не дай защитнице случиться конфуз, в чем я буду тут скакать? нужно о з а д а ч и т ь с я в следующем городке, а еще разобрать вещи метро нужно, которые г а д к и чейз закопал. И вшить в корсет драгоценности и кольца, артефакты. Мне просто необходимо уединение. Но опыт подсказывал, что если я уединюсь, то буду читать дневник, а не заниматься полезными делами. Но даже почитать мне не дали. За ужином последовал закат, за ним отбой. Я не стояла в ночном карауле, нормально выспалась, поэтому уснула не сразу, а потом, тем более, не уснула, потому что клык, как выяснилось, жутко храпит, а пес не жутко, но противно с п о с в и с т ы в а н и е м и бульканьем. хорошо Шорьке нажрался пирога с рук пончика, под покрывало забатонился и все. а я ворочалась с боку на бок и в голове опять было это бум бум бум где тут заснешь? вдалеке истошно залаяли собаки не спится же кому-то. потом лай перешел в рык и визг, сменившийся скулежом. С собакам выходит не спится устроили разборки среди ночи Потом к собачьему хору добавился ор их хозяев или не хозяев. Не хотела бы я жить в селе, где каждую ночь такой гам, будто на ярмарке в базарный день. Вскоре шум на улице стал стихать. Клык повернулся на бок. Пёс почмокал губами и затих. Наступила долгожданная тишина. Бум, бум, бум. В голове стало тише, не тревожно, а уже убаюкивающее. И я, наконец, уснула. Утро наступило внезапно. Дикий всех поднял с позоранку, будто у него под хвостом пылало. Приторнове жлый и в хозяин постоялого двора даже вызвался помочь загрузиться сундуки, а когда Дикий его вежливо но твердо послал, он ушел и вернулся с пирогами, колбасами, хлебом и даже кружком свежего сыра. И преда, наглядя в глаза нашему командиру, повторял: "Вы, господин Мак, не серчайте-то на нас, не созла мы". Ага, от доброты душевной напали и грабеж устроили среди бела дня. Дикий морозился, пока мы не выехали из деревни. На заборах еще петухи кукарекали, а мы уже куда там чались. Дикий, что случилось-то? Равняла наконец проснулся достаточно, чтобы задать вопрос, который мучил меня все время с момента пробуждения. Пончик так -то тот даже и не проснулся. Мне кажется, сидел на козлах, клевал носом, а Шорька гордый у него на плече устроился и хвостом помахивал. Нужно за день до следующего села доехать. Словно колол орехи, р у б и щ е ответил Мак, который уже не Мак. Думаешь, снова н е ч и с т ь нападет? Уточнил пес, непривычно сосредоточенный. Шишка ему к лицу, на человека стал похож. Но чью на село напала стая с х е р к о в Глядя вперед, бесстрастно рассказывал дикий. Передавила собак по окраине. Кажется, я побледнела. Пёс присвистнул. Так наш гостеприимный с утра хозяин решил, что это ты их. А это не ты? Спросил равняла. Конечно я. Пока перед сном по малой нужде бегал, призвал пару десятков. Серьезно? Недоверчиво уточнил воин. Конечно, не он. Он сейчас даже с в е т л я ч к а разжечь не может. Бесцеремонно влез пёс, но неожиданно стушевался. Извини, дикий. Да ты то что извиняешься? Горько хмыкнул наш предводитель. Ты то тут причём? Пёс промолчал, и Равняла промолчал, а все остальные и так ничего не говорили. В такой неловкой тишине мы ехали довольно долго. Далеко позади осталось село. Сначала закончились поля, потом сено, косы, а потом мы въехали в лес. Молчание угнетало. Мне опять предстояло бездельничать целый день. Очень хотелось узнать, что же такое обнаружили архимаги, что заставило заговорить Флаобку. Дневник ж ё е мне бедро, возле которого лежал мой мешок. Но, но не могу же я читать его при магах, пусть один из них и бывший. Дело даже не в том, что у меня его заберут, явно же это какая-то редкость и ценность несусветная, так еще и придется объяснять, откуда он у меня, а значит нужно или признаваться, кто я есть, и прощай мечта добраться до столицы, или что-то врать, а тут очень сложно соврать правдоподобно, уж лучше потерпеть. Я достала ножик, недоструганную заготовку и приготовилась скучать и страдать. Честно, лучше бы я страдала и скучала. Дорогу в лучших разбойничих ь традициях нам перекрыло дерево, со звуком уюшшшшурбабах. Оно бухнулось на землю, поднимая облака пыли. Пончик встрепенулся, рыжий трусишка шуганул с его плечам не за пазуху. Конечно, как на окрестности любоваться, так с в ы с о к а удобнее, а как где-то шумят, так куда-нибудь бы пониже и поглубже забраться. Гроза мгновенно выхватил лук, стрела успеет быстрее, чем заклинание, да и силы нужно беречь. Пончик спешился, остальные обнажили мечи, сдерживая приплясывающих коней. Ну что, господин Мак? Из леса появилась тройка бородатых вооруженных мужиков. Платить надо, б н о за нехорошие дела. Вы вчера недостаточно расплатились? В голосе дикого звучал несдерживаемый сарказм. Нет, мажятродье, ь ты ответишь за ту нечесть, что натравил на безвинных людей. Пафос н о п р о и з н ё с бородач с фингалом под глазом, видимо из тех, кто вчера развлекался в постоялом дворе. А вы не боитесь, что я сейчас вас прокляну и н и ш е с о в натравлю? Светским тоном поинтересовался наш командир. Так проклятые маги же того колдунить-то не умеют. Не очень уверенно произнес его спутник справа. Так вы бы определились, могу я натравить н е ч и с т ь или нет? Ты мне зубы не заговаривай! – прорычал тот, который с фингалом и свистнул. Из леса вышли человек двадцать-двадцать пять. Толпа была разнородна. Среди них были мужчины в приличных доспехах и с мечами, а были крестьяне повышенной поношенности, вооруженные кто чем. Такая себе б а н д а несерьезная, но учитывая количество воинов с нашей стороны, они могли нас просто затоптать количеством. Давайте повозочку оставили с вещами, а сами своими ножками вперед, велел главный разбойник с подбитым глазом. Ты равняла можешь не уходить? У меня кажется челюсть отвисла. Выходит равняла из этих бандитов? Ты мне денег не платил, не командуй, ответил пожилой воин. Этот тебе денег что ли платил? хохотнул бородач. И кого ты для него должен завалить? Вас, например. Ты равнял р ы ч и д а не зарывайся! с угрозой заговорил разбойничий главарь. Отойди, пока живой. Вы бы сами шли домой, пока живы и здоровы, посоветовал тот. Ну ты сам выбрал. Бородач поднял руку вверх явно, чтобы скомандовать наступление. Краем глаза я заметила, как справа от меня взлетел лук грозы, и его стрела пронзила плечо главаря. Бородач вскрикнул, схватившись за древко, рука вроде как опустилась, а вроде и не по воле. Разбойники загалдели, обсуждая, нужно лезть в драку или нет. Сами-то они не рвались нападать. Почуять, где тебя ждет взбучка большого ума не надо. Гроза взвел лук новой стрелой, глядя на троицу предводителей. С его стороны Косматый мужик в выпростанной рубахе и з а л а т а н н ы х штанах замахнулся камнем. Справа! крикнула я. Гроза мгновенно повернулся и выпустил стрелу в руку с камнем. Остальные тоже повернулись направо. Нужно все же как-то п о я с н я т ь кому поворачиваться. Но хорошо хоть сторону не спутала, а то у меня бывает. Воспользовавшись заминкой, ожил тот прихлебатель главаря, который разбирался в проклятых магах. Он сунул пальцы в рот, готовясь свистнуть. Я черкнула а лезвием по пальцу и швырнула нож рукояткой вперед, активируя утяжеляющее заклятие. Мужик покачнулся и стал оседать, похоже, перестаралась. Он потерял сознание. Наших бьют! Раздался скорее испуганный, чем героический крик. Не з н а ю чего Крикун пытался добиться, но эффект оказался двояким. Часть бандитов, та, которая по профессиональней, сочла, что если наших бьют, надо выручать, и бросилась на нас. Вторая же решила, что если наших бьют, то нужно т е к а т ь а то и им прилететь может. Мое единственное оружие было уже использовано, и я с чистой совестью нырнула под телегу, не отводя взгляда от того места, куда упал ножик. Хороший нож, м э т р сам з а т а ч и в а л Прямо обидно потерять. м е ж тем вокруг телеги шел ожесточенный бой. г р е м е л о оружие, ржали кони, звенела тетива, слышались стоны и вскрики. Я в ы с у н у л а нос наружу. Гроза одной рукой что-то доставал из-за пояса. На всякий случай я спряталась обратно и закрыла уши. И не зря. Повозку тряхнуло от взрыва. Сверху по сундукам застучали комья земли. Со стонами, воплями и ругательствами разбойники отступали, захватывая раненых, оставляя мертвых. Я смотрела из-под телеги на окровавленные тела и думала: неужели их жизнь была настолько плоха? Я тоже жила в бедности. Какой б е д н о с т и Нищете! Но радовалась каждому дню. У меня и мысли не было, чтобы пойти и нарваться на нож в какой-нибудь подворотне. Да бывало я приворовывала в детстве, но никогда не ставила под угрозу чужую жизнь и свою тоже. Эй, с к а л ё н ы ш Раздался голос дикого. Выбирайся, трусишка! Я вылезла, прижимая голову. А что я должен был взобраться на телегу и орать давай мочи их? Нет, ты все сделал правильно, молодец, хороший удар. Я сходила за своим имуществом и уколола руку, чтобы снять утяжеление. Порезался? Забеспокоился дикий. Ой, подумаешь, царапина. Другие не бойся ранены? Я огляделась. На удивление все наши вышли из схватки целыми и практически невредимыми. Незначительные порезы и ушибы можно не считать. Пончик повернул поваленный ствол так, чтобы можно было проехать мимо, сделав по необходимости перевязки. Мы тронулись в путь.